глава 13 мерный звук из конюшни как будто замирает сбивается я оглядываюсь мог ли услышать бьорн да но ну нет не мог мы далеко и разговариваем тихо может всего лишь слухи спрашиваю я с надеждой мартин качает головой и невесело вздыхает нет к сожалению говорит он уже как минимум три девушки пропали все они из знатных «Так ведь раньше только аристократок проверяли на наличие искры». Нахмурившийся, понизив голос до шепота, уточняю я. «Так-то оно так», — вздыхает старый конюх. «Да только временами и обычные девушки в храм заходили. И их тоже вносили в список». «Я не знала». «Ну, так ты не из простых, Элис. Откуда тебе было знать?» Мартин смотрит в небо. «Никто все равно не верил, что герцог возьмет в жёны лединку. «Ну ладно, даже если так, — пытаюсь понять я. Но ведь после того, как драконы стали находить своих истинных, все списки уничтожили». Коню вздыхает и похлопывает по моей ладони сухой натруженной рукой. «Не знаю, деточка», — говорит он. «Знаю только, что у старой Герды внучка пропала. Как и не было ее. И две ее подружки. А я, как сейчас, помню, как они радовались, когда их в список внесли». Все же хотели верить в чудеса и надеяться выйти замуж за могучего дракона. Все да не все. Я вот сбежала, когда выбор дракона пал на меня, а отец не хотел даже слушать, что мне не нужен был никто. Ведь у меня был Франц. По щеке стекает слеза, которую я смахиваю с мыслью, что жалеть о своей глупости бесполезно. Это уже не исправить. А вот что будет дальше, зависит от моих действий. Утро начинается с аппетитного аромата гречневой каши с маслом и чая с малиной. Хоть я и спала на матрасе из соломы и подушки с сушеной травой, кажется, что мир как будто светлее, появляется вера в собственные силы, а предупреждения дядьки Мартина кажутся надуманными. Но это совсем не значит, что я собираюсь проигнорировать их. В моем случае это было бы неоправданной самонадеянностью. «Доброе утро, деточка!» — встречает меня Мартин, доставая горшок из печи. «Иди умывайся да садись скорее за стол, пока пышет». Я подхожу и обнимаю его. «Доброе утро, дядька Мартин», — говорю я. «Как же хорошо, что ты есть у меня». «А Бьерн уже встал?» Вопрос задаю скорее вскользь, не сомневаясь, что именно Мартин мне скажет. Поэтому ответ оказывается как удар под дых. «Так он ушел», — произносит конюх. «Как только заря заолела, так и пошел своей дорогой». «Без меня?» «Как-то это обидно, что ли?» «Даже не попрощался». Как в прошлый раз, помог и ушел, а я ему так и не сказала спасибо. Снова. Я, как бы не хотела остаться подольше, тоже решаю не задерживаться. Впереди много дел, и если я хочу иметь хотя бы шанс на то, чтобы у меня все получилось, мне надо поспешить. Задерживаюсь только для того, чтобы качественно обработать рану. Дальше надо будет найти деньги на лекаря в городе, и все будет хорошо». Мартин седлает моего грома и, как делал это много-много раз в моем детстве, поддерживает, когда я забираюсь на него. Конюх гладит моего шеребца по морде. «Хорош, красавец», — говорит он. «А этот Бьорн не промах. И седлом хорошо придумал, и конь ухожен, и спать привычный хоть где. Только кого-то он мне напоминает. Да что-то как-то не придумаю кого». Я невесело улыбаюсь. «Да, не промах». Только пути у нас разные, оттого и разошлись снова. Вскоре я уже выезжаю на тракт. Утро по-настоящему летнее, свежее и ясное. Солнце щекочет кожу, а дорога, уходящая вдаль, манит возможностями и планами. Гром идет бодрой, упругой рысью, его ритмичное покачивание убаюкивает тревожные мысли. «Хорошо, что мы все-таки ушли от этого лощеного придурка», раздается знакомый голос. «И эту язву кобылью я тоже не увижу больше». Даже идти как-то проще. Я на всякий случай осматриваюсь, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и мне снова не показалось. Гром? Тихо, почти неслышно, зову я. Конь насторожно навостряет уши, но не оборачивается. Шаг его не сбивается. Гром, это... Это ты говоришь? Снова спрашиваю я, на этот раз вслух. Он лишь фыркает и мотает головой, будто отгоняя надоедливую муху. Но я уже не сомневаюсь. Это не воображение, не галлюцинация от усталости. Останавливаю грома и спрыгиваю, обходя и заглядывая в глаз животного. Ну что, говорю я, стараясь говорить максимально спокойно, хотя внутри все трепещет. Будешь продолжать делать вид, что не разговариваешь? Или объяснишь, почему молчал все эти годы? Гром топчется на месте, пытаясь сделать вид, что не понимает, но это уже не работает. Ну, говорит наконец голос грома. «Я всегда комментировал что-то. Только ты не слышала. И вдруг услышала». «Да уж», — качаю головой. «То ли головой при падении ударилось, то ли просто волшебство». «Или и то, и другое», — комментирует Гром. «Спасибо, успокоил». С этим новым знанием дорога в Красмар кажется короче и веселее. Гром наконец-то высказывает все, что думает о Франце, высокомерный ишак, Лидии, змеюка и моей манере заплетать ему гриву. А я строю планы. Я доберусь до города, найду временное жилье, сделаю пробный проект и покорю им заказчиков. А, ну еще свяжусь с адвокатом и отсужу права на предыдущие изобретения. У меня будет все. Без Франца, без его ворчащей матери, без всего этого цирка. К полудню я добираюсь до стен Красмара. У въездных ворот столпилась такая толпа, что приходится спешиться и вести грома в поводу. Повсюду слышится гомон, музыка, звон монет. Воздух наполняется густыми запахами жареного мяса, пряностей и сладостей. Конечно, я совсем забыла. В городе как раз должна быть ежегодная ярмарка в честь летнего солнца ворота, Да я везунчик. Первый же пункт «Временное жилье» оказывается почти невыполнимой задачей. На улицах много народа, много лотков, а в гостиницах нет мест. Я обхожу их как минимум три средней руки и две подороже, потому что дешевые смотреть толку нет. Они уже все заняты. Уже отчаянно желая пить, а еще просто найти себе хотя бы скромный, но угол, я захожу в небогатую гостиницу ближе к окраине города. За стойкой суетится хозяюшка, красная от жары и работы. «Можно ли у вас снять комнату на пару ночей, пожалуйста?» — говорю я. Женщина бросает на меня беглый взгляд, мотает головой и возмущенно отвечает. «Все занято, милочка. Уже дня три, как мест нет. На ярмарку народ со всего герцогства съехался». Хочется просто закричать от злости и досады. «Может, что-то маленькое? Чердак? Синовал?» Не сдаюсь я. «Говорю уже, ничего нет. Попробуйте в соседнем квартале, но сомневаюсь». Она отворачивается, начиная натирать что-то позади себя. Я отхожу к стене, чувствуя, как уверенность тает, словно сахар в чашке, а злость взвивается огромным костром под самое небо. «Что делать? Искать частный или заброшенный дом?» Закрываю глаза, пытаясь собраться с мыслями. Шум ярмарки снаружи оглушает, мешает думать. И тут дверь в гостиницу снова распахивается, впуская шквал уличного гамма. Я машинально поднимаю взгляд и застываю. В двери, уверенной походкой, входит Бьорн В новой кожаной одежде, чистых сапогах, но с тем же невозмутимым и немного усталым выражением лица. Хозяйка, заметив его, вдруг вся преображается, улыбается и суетится. «Комнату», — коротко говорит он. Я уже представляю, как подойду к нему, предлагая помощь, чтобы вместе искать новое место, как хозяйка расцветает и достает из-под столешницы ключ. Конечно, последнее только для вас.